и он извлек нечто, похожее на копье с отполированным древком. Оно заканчивалось не наконечником, а увесистым деревянным набалдашником с шипами и нашлепками. Оружие было повыше маджи и даже Джон Тому доставало до уха. Древко было в поперечнике дюйма два. — Дубина, значит? Матч задумчиво разглядывал оружие. — Длиннее у меня ничего нет. Оружейник провел стриженным когтем по древку. — Таранное дерево. В бою не треснет. Твой долгорукий приятель сумеет отбиться им от любого врага, ежели не собирается разделываться с ним, как подобает. Раз он у тебя окрою боится, так, когда худо придется, вмажет разок по макушке вот этой штуковины. Насмерть уложит не хуже, чем мечом. Меньше грязи, чем от топора, но результат тот же. Он вручил оружие все еще колеблющемуся Джон Том. И вот еще парень из этой дубины... Хороший дорожный посох получится. — Кстати, я ж намекал, что посодействую. Оружейник указал на древко. Посреди него в трех дюймах друг от друга располагались три серебряных кольца. Их соединяли четыре серебряные же полосы. — Ну-ка, парень, нажми на любую. Джон Том так и поступил. Звякнув сталю, посох вдруг вырос на целый фут. Теперь из конца его торчало двенадцать дюймов стали. Удивленный, Джон Том едва не выронил дубину. Но матч заплясал вокруг нее, как мальчишка возле прилавка в кондитерской. «Мать моя!» Во, будет настоящий сюрприз для любого тупого невежи, а их на улице хоть пруд пруди. Почесать этой штукой в раз поумнеет. Угу, — с гордостью отозвался сооруженник, — ткни во ногу и нажимай на спуск, гарантирую изумление до потери сознания. Енот и выдр с видом знатоков кивали друг другу. А Джон Том надавил на древко, и стальное жало кошачьим когтем втянулось внутрь. Вновь нажал, а выстрелило наружу. Интересно-то интересно, но чтобы радоваться... Знаете что, я бы вообще не стал дурачиться с такими вещами, но если вы настаиваете... — Настаиваю, — проговорил сквозь смех Мадж, утирая с глаз слезы. — Настаиваю я. Вот и господин оружейник то же самое говорит. — Не хочешь бить по лапам этой штуковины и не надо. — Только подожди. Случится чего, так сам захочешь, чтоб какой-нибудь пьянчуга вместе со своим мечом очутился подальше от твоих потрохов. Значится, значит, бери и радуйся. А Джон Том взял посох, но радости не испытал. Его угнетал уже сам факт обладания коварным оружием. Выйдя наружу, они внимательно обследовали кошелек. Он оказался почти пуст. Лишь на самом дне серебристыми рыбками в темном баке с водой Облесквали редкие монетки. Джон Том решил, что, пожалуй, слишком расточительно обошелся щедрым даром Клатогорба. Наличие остатков, пусть и скромных, прежнего великолепия матч одобрил. Свет фонарей золотил пелену тумана над улицей и витринами. Дождь прекратился, появились пешеходы. Тенями двигались вокруг силуэты животных. — Проголодался кореш, — поинтересовался, наконец, выдр, и глаза его засветились, отражая свет фонаря. — С голоду дохнул. Юноша вдруг понял, что с утра не съел даже крошки. Запас вяленого мяса у маджа кончился как раз вчера вечером. — Я тоже, — выдр похлопал Джон Тома по укрытому плащом плечу. — Ну вот, теперь ты стал хоть на что-то похож. Он многозначительно придвинулся к юноше. — Знаешь чего? Есть местечко, где на серебришко, что у нас осталось, можно соорудить себе пирушку, от какой бы и зайчиха на сносях не отказалась. Может, даже хватит, чтобы наполнить этот впалый мешок, который у тебя пузом зовется. выдр подмигнул. И развлечемся. На сегодня все наши дела окончены так-то. Они шли по городу. Пешеходов становилось все больше. По улице время от времени громыхал очередной фургон. Верхом на оседланных ящерицах... В припрыжку или бегом мимо проносились разные личности. Захлопали, открываясь ставни. Джон Том впервые услышал голоса детей «Молодняка», мысленно поправил он себя. Мимо пробежали двое бельчат. Один, излочившись, повалил на конец другого. Они принялись кататься по мостовой, царапаться и брыкаться. Собравшаяся вокруг небольшая стайка детишек поощряла дерущихся и отпускала советы. К разочарованию Джон Тома милые с виду зверьки свирепо царапали и кусали друг друга. Не то чтобы ему не приходилось видеть подобные сцены в родном городе. Однако здесь такие драки являлись неотъемлемой частью образа жизни. Наконец, один из дерущихся бельчат одолел и принялся делать из физиономии противника кровавую кашу. — Часть нашей жизни? — задумчиво переспросил матч, когда Джон Том поведал ему о своих ощущениях. — Не знаю. Я ж тебе не философ. Только знай, у нас здесь или вежливый покойник... — Или уважаемый забияка? — выдра пожал плечами. — Решай, что тебе больше по вкусу, и не забывай про милую штучку, которую только что приобрел. Джон Том убедился, что пальцы его крепко сжимают древко. Туман рассеивался, толпа густела, и на него начинали посматривать. Матч уверял, Из зароста. Впрочем, он и одет был куда лучше среднего обитателя Линч-Бениграда. Через пять минут он понял, что не просто хочет есть, а голоден, как волк. Недалеко уж, приятель, они свернули в извилистую боковую улочку. Слева в стене показалась почти незаметная дверь. В нее матч и повел Джон Тома. Юноши опять пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы не задеть головой притолку. Внутри можно было и распрямиться. Потолок оказался в двух футах над головою, чему можно было только радоваться. «Жемчужный посум, проговорил матч с энтузиазмом которого Джон Том в голосе его еще не слышал. — Хорошо бы как следует промочить глотку, приятель. — Лампу только не прокинь. Джон Том следовал за выдром в недра ресторации, прозираясь через густую толпу и стараясь при этом не забывать о висячих лампах. Хорошо, что матч его предупредил. Снаружи трудно было даже предположить, что внутрь успела набиться толпа, успевшая изрядно взмокнуть. Фотох восьми от входа потолок с цирковым шатром уходил вверх этажа на два с половиной. Внизу, прямо под куполом, располагалась кольцеобразная стойка, из-за которой вносили еду и питье. За стойкой. Крутился взвод поваров и барменов. Среди них были два хорька, один аккуратненький кролик, летучая мышь с абсолютно прожженной физиономией, еще более уродливой, чем у пога. Как и следовало ожидать, в основном она была занята тем, что разносила еду и питье. Джон Тому приходилось уже бывать в ресторанчиках, где крылатому официанту... Были бы только рады. Приземистые столы, мясистыми поганками без всякой системы, были раскиданы по всему залу. На противоположной от входа оконечности зала жемчужного посума были предусмотрены кабинеты для бесед или флирта в зависимости от настроения. Они все еще продирались через плотную и вонючую толпу. На полу попадались лужицы какой-то жижи, щепки от разбитых деревянных кружек. Владельцы ресторации вполне осознанно обходились без стеклянных сосудов. То и дело ноги наступали на деревянные решетки над стоками. Достаточно было выплеснуть на пол ведро воды, чтобы смыть с него лужи спиртного или полупереваренные остатки пищи. В зале Джон Том оказался самым высоким из всех посетителей животных, то есть, хотя среди присутствующих была пара крупных волков и крепкие с виду большие кошки, что только прибавило ему уверенности в себе. Эй, парень, сюда. Направившись на торжествующий голос Маджи, Джон Том обнаружил небольшой свободный стол. Ему пришлось подтянуть колени повыше сиденья, были слишком низки для его роста. Повсюду его окружали мохнатые тела. В нос бил запах мускуса и горячительных напитков. Большая ножка под столом была выполнена в виде кокетливой самочки опосума. Вся фигура едва ли не сплошь была покрыта похабными надписями, так что трудно даже найти свободное место. Официант непонятным образом заметил, что в их руках ничего нет, а стол пуст, и направился к ним. Как и оружейник, он был облачен только в фартук, запачканный превыше всякой меры. Рисунок давно скрылся под сальными и прочими пятнами. Он тоже был енотом, с черной полоской на мордочке. Одно ухо было надорвано, белый шрам сбегал от него вниз по голове и, минуя глаз, уходил к крыльцу. Заметнее всего шрам был возле глаз, на темной шерсти. А Джон Том был так занят созерцанием кипения жизни вокруг, что матч распорядился за него. — Приятель! порядок. А я все уже заказал. Надеюсь, что про еду не забыл, как и про выпивку. Таким голодным я еще не бывал. Заказал, заказал, кореш. Только дурак не знает, что не дело пить на голодный пузо. — Эй, куда прешь? — рявкнул матч, отпихивая локтем навалившегося на него пьяного оцелота. Животное качнулось и, дернув кружкой, плеснула содержимым в сторону выдра. Матч уклонился от жидкости с необычайным проворством. Ацелот, взвыв, отпустил парочку выражений по поводу полученного им пинка в ребра. Однако для серьезной драки он слишком неуверенно стоял на ногах и потому побрел куда-то в толпу. А Джон Том следил за ним, пока... Заостренные кончики ушей не скрылись в толпе. Появились две деревянные кружки, с шипучим, явно крепким напитком. В тонкой руке маджи кружка из твердого дерева казалась громадной. Однако Джон Тому она была в самый раз. Он попробовал черную жидкость, напоминающую что-то вроде крепленного пива, и решил, что к подобному питью. Следует относиться уважительно. В другой руке официант держал большое блюдо, покрытое помятой и поцарапанной металлической крышкой. Он открыл блюдо, и в нос Джон Тома хлынул приятный аромат. На блюде оказались разнообразные овощи. Помимо незнакомых плодов, там лежали милые сердцу морковь, ретиска, сельдерей крошечные луковки. Посреди блюда на груди картошки возвышалась свернутая в трубку поджарка. С одной стороны из нее торчала кость. Мясо было до черна обжарено снаружи, а внутри же у кости оставалось розовым. Джон Том поискал взглядом. Столовые приборы, но без успеха. Маш пояснил, не зачем в ресторане выставлять такое, чем посетители тут же попортят друг другу шкуры. Выдр извлек охотничий нож, короткий и треугольный, как зуб белой акулы. Он прекрасно справлялся с мясом. Тебе сырого, среднего или прожаренного? Последовал вопрос. Все равно. А Джон Том с трудом удерживал во рту слюнки. Матч отхватил два солидных круглых ломтя мяса, передал один из них своему спутнику. Они безмятежно ели, насколько это возможно, если обходишься одними пальцами. А Джон Том старался не запачкать свою новенькую одежду, выдержи и не думал об опрятности. С мохнатого подбородка на жилет капал жир, впитавшийся мехом и тканью. Они уже успели наполовину насытиться, когда расслабившийся Джон Том подметил, что от длинного хребта, пронизывающего поджарку, разбегаются в стороны тонкие гнутые косточки, сходящиеся концами, как ножки крон циркуля. Мадж А. — Чье это мясо? — Невкусное, что ли, приятель? — удивился матч с полным ртом овощей. — Великолепное, только вкус незнакомый. — Это не говядина? — Так ведь? — Говядина? — Коровье мясо, что ли? — матч качнул головой. — Может, они и не красавицы, только и мы. Ни каннибалы, нет, приятель. Он со вкусом пожевал. Нет, конечно, это не королевская змея, а питон. Похоже, что сечты. Чудесно. Если вкусно, так чего привередничать, — подумал Джон Том. Причин для этого нет. Он никогда не понимал отвращения, испытываемого некоторыми людьми, к мясу рептилии. Правда, самому попробовать не довелось. В конце концов, мясо есть мясо. Мышечные волокна и только. Впрочем, змеи такого размера лучше повстречать лишь в зажаренном виде у себя на столе. Они как раз обгладывали последние позвонки, когда явился официант с тарелкой пухлых пирожных сверху помазанных чем-то черным. Утоливший уже голод, Джон Том попробовал штучку и принялся уписывать их одно за другим. В противоположность внешнему виду пирожные оказались легкими и воздушными. Начинены они были медом и дроблеными орехами и посыпаны корицей. Наконец он откинулся назад в низком кресле, и принялся ковырять в зубах, отколупав для этого щепку от стола, как делали многие вокруг. — Что ж, должно быть, денег у нас теперь не осталось. Только так хорошо я давно уже не обедал. — Угу, неплохо, — отозвался матч, уложивший коротенькие ноги на стол каблуками прямо в тарелку с пирожными. Где-то заиграл оркестр, что-то легкое и вместе с тем бравурное. Джон Том профессионально заинтересовался. Он не видел музыкантов, поэтому пришлось ограничиться слухом. В оркестре были один или два струнных инструмента, барабан, колокольчики и парочка странно глуховатых флейт. Мадж склонился к нему через стол с серьезным и дружелюбным выражением на физиономии и положил лапу на ладонь Джон Тома. — Вот чего, друг, не хочу портить тебе удовольствие, только у нас есть о чем еще поговорить. Клотогорб велел мне приглядывать за тобой. Стало быть, я обязан сделать все до конца. — Ежели ты собрался так кушать каждый день, значит, надо придумать, как тебе на жизнь зарабатывать.